Шесть. Цкуру пригласил Саруки Мото на ужин по электронной почте. С их прошлой встречи в баре на Эбису прошло уже пять дней. Ответ пришел аж из Сингапура. В Японию она вернется через два дня. А на третий будет суббота, и у нее как раз свободный вечер. «Было бы очень кстати. У меня тоже есть что с тобой обсудить», — писала она. «Есть что обсудить?»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 и разговаривать куда уютнее, да и сервис приятный. Они заказали графин красного и принялись изучать меню. На саре были платье в цветочек и тонкий белый кардиган. Смотрелось очень элегантно. Сколько она у себя в компании получает, скуру, конечно, не знал. Но, похоже, экономить на одежде не привыкла. За ужином она рассказывала о работе, из-за которой ездила в Сингапур.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 К алкоголю, похоже, она была стойкой. Сколько ни пила, даже цвет лица у нее не менялся. Скуру заказал тушеную говядину, Сара — запеченную утку. Затем долго выбирала десерт. скуру попросил себе кофе. «После нашей прошлой встречи я много думал», — сообщила Сара, отхлебнув зеленого чая. «Ну, про четверку твоих школьных друзей. И про ваш нерушимый союз» и про кемистри. Скуру едва заметно кивнул. «Эта история про ваш союз пятерых сильно меня зацепила», — продолжала Сара. «В моей жизни ничего подобного никогда не случалось». «Наверное, как раз такого опыта лучше вообще не иметь», — заметил Скуру. «Потому что в итоге он истерзал тебе душу». Скуру кивнул.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 Скуру хотел допить кофе, но на донышке уже ничего не осталось, и он поставил чашку на блюдце. Таня неожиданно резко звякнула на весь зал. Как по сигналу, тут же подлетел официант и подлил им стаканы воды со льдом. Он удалился и Скуру ответил. «Я уже говорил, что хотел бы о той истории просто забыть. Раны кое-как затянулись, и бередить старые шрамы я бы не стал».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 Он смотрел на экран, и самые разные воспоминания о времени, которые уже никогда не вернуть, затопляли его. Прошлое без единого всплеска влилось в его нынешнюю реальность. Точно дым, проникающий в комнату через щель неплотно закрытой двери. Без света и запаха. Впрочем, в какой-то миг Цкуру пришел в себя, нажал кнопку на клавиатуре лэптопа и послал письмо Саре. Проверил, отправлено, выключил компьютер и начал ждать, когда прошлое и настоящее сольются вновь. «А кроме того, мне лично интересны эти четверо. Я хотел бы узнать о них больше, о тех, кто все еще сдавливает твою шею». «Пожалуй, Сара права», — думал, скоро лежа в постели. Эти люди до сих пор живут, сдавливая ему шею. Никуда сильнее, чем думает Сара. Мистер Ред, мистер Блю, мисс Уайт, мисс Блэк.